Глава восьмая Миссис Болтон причисляла к своим подопечным и Конни, распространяя на нее свою материнскую и профессиональную заботу. Она не уставала убеждать ее милость не сидеть в четырех стенах, почаще ездить в соседний ютвейт, больше бывать на свежем воздухе. И в самом деле, Конни целые дни проводила у камина в кресле, делая вид, что читает, или лениво вышивая, и почти не выходила из дома. Однажды, ветреным днем, вскоре после отъезда Хильды, миссис Болтон сказала Конни, «Почему бы вам не пойти прогуляться по лесу? Заодно полюбовались бы на нарциссы, те, что за домиком лесника. Во всей округе нет зрелища краше. Поставили бы их у себя в комнате. На нарциссы так приятно смотреть, от них всегда улучшается настроение». Конни слушала ее и думала, «В самом деле, почему бы и не прогуляться? Нарциссы — это ведь действительно чудо». Да и нельзя же вечно сидеть в заперти и киснуть. Тем более, что снова пришла весна. Так с годом каждым проходит череда времен, Но не сулит мне ничего ни день, Ни нежный сумрак ночи, Ни яркий утро свет. И вдруг она подумала о леснике, О его тонком белом теле, Подобном диковинному одинокому пестику Неведомого и невидимого цветка. Она совсем забыла о нем в своей безысходной депрессии. Но сейчас что-то в ней пробудилось. Аркад белее и билей порталов. Впрочем, лучше бы обходить стороной эти аркады и порталы. Она чувствовала себя крепче. Пройти такое расстояние она была уже в силах. К тому же в лесу ветер не будет со столь утомительной настойчивостью, как в парке сбивать ее с ног. Ей хотелось забыться. Забыть этот бренный мир и всех этих ужасных людей с их бренной плотью. Вам суждено родиться заново. Я верую в воскресение тела. Пшеничное зерно, упав на землю, не умирает. Оно возрождается в новых зернах. Когда прорастет крокус, я тоже явлюсь на свет земной и увижу солнце. На мартовском ветру бесконечной чередой проносились в голове конни памятные с детства фразы. Проносящиеся в памяти иконней фразы представляют собой несколько измененные отрывки из Библии. Лёгкие порывы ветра овевали землю солнечным светом, ослепительным по-весеннему ярким. На краю леса под ещё безлистными прутьями орешника яркими пятнышками желтел частяк. Лес стоял тихий, затаившийся под порывистым пронизанным солнцем ветром. Распустились ветреницы, и весь лес выглядел просветлевшим от бесчисленных маленьких белых анимонов, устилавших землю трепещущим кружевным ковром. Мир бледным стал от твоего дыхания. Но на сей раз это было дыхание Персифоны, явившейся прохладным весенним утром из преисподней. Конь не чувствовала холодное дыхание ветра на своем лице и слышалось, с какой яростью он Завывает где-то высоко вверху, запутавшись в ветвях деревьев. Плененный ими, ветер, подобно солому, тщетно пытался вырваться на свободу. До чего же беззащитными казались анимоны, зябко поводившие своими обнаженными белыми плечиками над зелеными кринолинами юбок. Но они выдержат и холод, и ветер. У тропинки распускались первые примулы, желтые тугие бутоны, раскрываясь, превращались в нежно-кремовые лепестки. Разбушевавшийся ветер раскачивал верхушки деревьев, но до земли долетали лишь легкие потоки холодного воздуха. Конь не чувствовал себя странно взволнованной. Щеки ее раскраснелись, голубые глаза сияли. Шла она не спеша, собирая примулы и ранние фиалки, пахнувшие сладко и холодно. Так сладко и так холодно. Она брела все дальше и дальше, толком не сознавая, где она и куда идет.